У нее с самого утра щемило сердце, и теперь оно вдруг забилось сильнее. Странно. День выдался спокойный. Наконец-то спокойный. Неприятная стычка с Денизой почти забылась, жизнь вошла в нормальную колею. Кристина надеялась, что неизвестный получил, что хотел, запугал ее до ужаса, и теперь успокоится, но она понимала, что обманывает себя. «Этот тип знает о ней то, чего не может знать. Значит...» Боже, пусть это прекратится. Ну что ему стоит взяться за кого-нибудь другого? Желание, конечно, было подлинным, но таким понятным. Кабина в последний раз вздрогнула и остановилась. Мадемуазель Штайнмайер вышла на площадку и прислушалась. Никаких подозрительных звуков, только классическая мелодия доносится из какой-то квартиры. Женщина нащупала новые ключи на дне сумки, шагнула к двери и застыла с вытянутой рукой. Опера! Звук шел из ее квартиры. Кристина готова была развернуться и сбежать, но справилась со страхом, отперла замок и остановилась на пороге. Музыка играла в гостиной, ее стереосистема была включена. Женский голос набирал силу, пели скрипки, сопрано. Хозяйка зажгла свет и осторожно двинулась вперед, оставив входной дверь открытой. Комната была пуста, но на журнальном столике лежал CD-диск. Журналистка точно знала, что утром его там не было. Она ненавидела оперу и не покупала классические записи. Медленный вдох, шаг, остановка. Тоска, пучине, и на радио ей тоже прислали диск. Значит, это не ошибка. Это часть плана. Кошмар снова. Первая мысль он еще в квартире заставила сердце Штайнмайер бешено колотиться. Она кинулась в кухню, рванула на себя верхний ящик, схватила самый большой нож и заорала «Покажись, придурок, давай, покажись!» Кристина кричала, чтобы подбодрить себя и попробовать напугать непрошенного гостя. Но ответа она не дождалась, только певица брала все более высокие ноты. Женщина убавила звук до минимума и в наступившей тишине услышала стук собственного сердца. Она переходила из одной комнаты в другую, держа перед собой нож, дрожавший, как рамка в руках лазоходца, Зимний день клонился к вечеру, и в квартире царил серый сумрак. Нажимая на кнопку очередного выключателя, Кристина напрягалась в ожидании нападения. — Где ты, сволочь? Кто ты? Из какой дыры ты выпал, чтобы портить мне жизнь? И откуда ты знаешь обо мне то, что знаешь? А он ее знал. Отлично знал. И сумел попасть в квартиру, несмотря на новые замки. Неужели тот молодой слесарь участвует в заговоре? У тебя паранойя, старушка. Журналистка вспомнила, что торопилась навстречу с Денизой и попросила парня оставить новые ключи в почтовом ящике. Идиотка! Она вернулась к двери и закрыла задвижку, чего не сделала, просто не могла в тот день. Мастер тогда сказал, «Можете поставить любые замки. Опытный грабитель все равно их откроет. Единственная гарантия — засов. Он обеспечивает безопасность, когда вы в квартире». Толкнув ногой дверь в туалет, Хозяйка содрогнулась от омерзения. Кто-то воспользовался унитазом и не спустил воду. В желтой луже нагло плавал окурок. Она поспешно дернула за цепочку, ее затошнило, но не вырвало. Лицо женщины было мокрым от пота. Пусто. Квартира пуста. И новая мысль, как удар кулаком в поддых, «Игги!» Его нет. «Игги!» Иги, Иги, Ответь, прошу тебя! Иги! крик заполнил собой тишину квартиры и швырнул Кристине в лицо ее собственный страх, как тугой мячик для игры в сквош. Она рывком открывала дверцы шкафов, выбрасывала на пол ящики, как будто изверг мог запихнуть песика в один из них. — Сволочь проклятая! Ты сдохнешь, если тронул мою собаку хоть пальцем! Шлюзы открылись, и она почувствовала на губах соленый вкус слез. — Мерзкая тварь! — всхлипывая, бормотала Штайнмайер. «Пропади ты пропадом! Убью тебя, скотина!» Она шваркнула кулаком по двери, повернулась и растерянно огляделась, понимая, что обыскала все, что могла, даже обувные коробки. Она везде посмотрела. Под мойкой, в мешке для мусора. Но не в холодильнике. Огромный металлизированный агрегат с синими цифрами в верхнем углу дверцы. Два градуса Цельсия, минус двадцать градусов Цельсия. «О, нет, нет, нет, только не это!» — Боженька, миленький, обещаю каждый день выгуливать Тиги. Ему больше никогда не придется писать в лоток. Только не в холодильнике, умоляю. Кристина сделала глубокий вдох, обогнула стойку и взялась за ручку. Закрыла глаза и потянула, преодолевая сопротивление магнитного замка, подняла веки. Легкие ее наполнились воздухом, и волна облегчения разлилась по всему телу, На полках стояли баночки йогуртов и фруктовых десертов без сахара, две бутылки обезжиренного молока, легкое масло, сыры от Ксавье, бутылка белого вина, несколько бутылок Кока-Колы, коробка ризотто с белыми грибами из итальянской бакалеи, готовые блюда для микроволновки, а в ящиках лежали помидоры, редиска, яблоки, манго и киви. Оставалось проверить морозилку. Хозяйка медленно открыла дверцу, Полки были заполнены продуктами, которые она недавно заказала по интернету. Ничего другого, никаких посторонних предметов, Игги исчез. Нужно признать очевидный факт, собаки в квартире нет. Кристина кинулась в прихожую, открыла дверь, начала звать своего любимца и, не дождавшись ответа, вернулась в комнату. Ее взгляд упал на лоток с сухой газетной бумагой, и что-то внутри нее сломалось, как будто лопнула невидимая пружина. Она сползла по стене на пол, сморщилась и разрыдалась, как не рыдала с того дня, когда вскоре после пасхальных каникул вернулась домой из коллежи Делатест. Кристине было тринадцать, ее семья жила у моря, в доме на дюнах, и ее отец трижды в неделю ездил в Париж на запись передачи, потом он перешел на преподавательскую работу. Вокруг дома росли вековые сосны, там властвовали ветер и песок. Дюны надвигались на лес и сады, лес отвоевывал права у велосипедных дорожек, океан без устали трудился над очертаниями пляжа и песчаных банок. Все было зыбким, эфемерным, непостоянным. В тот день над морем собиралась гроза, гремел гром, и Кристина изо всех сил крутила педали велосипеда, чтобы успеть домой до дождя. Она торопилась, зная, как опасно оказаться во время грозы под деревьями. Но дело было не только в этом. Девочка жаждала сообщить родителям, что получила высший балл за сочинение и не поняла, чем они так опечалены, почему отец обнял ее так крепко, что едва не задушил, почему у матери такое неузнаваемое лицо. Много позже, вспоминая это лицо, Кристина поняла, что оно было похоже на маску японского драматического театра «Но». Потом отец, с трудом сдерживая слезы, сообщил ей, что с Мадлен случилось ужасное несчастье. И она заметила в его глазах отблеск безумия и инстинктивно поняла, что больше никогда не увидит сестру. Кристине тогда показалось, что она не справится с горем. Такое горе разрывает человека пополам, внушает желание умереть. Так же было в тот раз, когда... Нет, сейчас она не может об этом думать. Штайнмайер плакала. Сидела, повесив голову и обхватив колени руками, и плакала. Ее сознание мутилось. Проглоченное сорок минут назад снотворное начало действовать. Его молекулы растекались по крови, прокладывая дорогу к мозгу. Веки отяжелели, голова стала тяжелой, страх постепенно отступал,